Глава 16. Калиб. Книга, подаренная Региной, оказалась настоящим сокровищем. Столько идей, столько знаний у людей из другого мира, что просто греховно было не испытать хотя бы одну из них. Меня покорили многие изобретения ее мира. Некоторые ввели в ступор и вызвали усмешку, но потом я вспомнил, что ее мир-то не магический, и тогда снова с уважением перечитывал об этих, на мой взгляд, смешных изобретениях. Но вот катушка некоего Николы Теслы поразила меня и натолкнула на одну гениальную идею. н а ш ё л среди своих запасов подходящие элементы для эксперимента, а именно катушки. Сделал для каждой из них собственный конденсатор для запаса энергии. Между катушками получился искровой промежуток. Именно в нем должен был сгенерироваться разряд природной энергии. В мире у Регины эта активность называется электричеством. Данная энергия преобразуется в д у г е пройдя сквозь тело, создаст область заряженных электронов. В мире Регины это изобретение должно было дать беспроводную электрификацию. Но я сие изобретение решил использовать для другой цели. Энергия моего мира – наполненная магическими потоками, сконцентрировавшись между двумя катушками и усиленная внешней магией, по моей теории, могла пройти сквозь тело наследника и пробудить силу его зверя, убить неизвестную болезнь энергии нашего мира. И тогда его дракон, опять же в теории, должен излечиться от своего паралича. Конечно, ничего не происходит так просто, как хотелось бы, Когда я соорудил все, как задумал и как было описано в книге, сначала меня постигла серия неудач, а потом я едва не взорвал собственный дом. Моя лаборатория после взрывного эксперимента зашипела и задымилась. Определенно, зря я усилил энергию магии. Но все равно данные исследования не стоит считать неудачным. Теперь я знаю, где точно могу применить данные изобретения. По уму сделанное... Оно станет великолепным источником света в местах с аномалиями, где глушится всякая магия и приходится использовать не магические светильники, а обыкновенный огонь, что не всегда бывает удобным и безопасным. Но с этим изобретением все изменится. «Император должен узнать о моем открытии. В шахтах, где добывается антимагий, будет всегда светло». Мысли о спасении маленького императора отошли на второй план. Я буквально загорелся новой идеей, даже уже в голове представил, как будет выглядеть мой новый прибор. Надо бы скорее все записать и сделать предварительные чертежи. Только почему-то я никак не могу встать. От взрыва меня прилично припечатало к стене с полками. Несколько реактивов в банках упали прямо мне на голову. А еще... Отчего-то глаза с л и п а т ь с я начали. Нет-нет, мне срочно нужно сделать запись, пока я не забыл. Вдруг воздух наполнился криком Регины. «Калеб! Калеб!» И зачем так громко звать меня? Тут ведь я. Да только даже... На ответ сил у меня нет. Открыл глаза и увидел, как надо мной склонилась Регина. Разглядел облако ее светлых волос и почему-то зеленое лицо. Я снова попытался подняться, но не смог. Тряхнул головой и понял, что у меня в ушах звенит. Проморгался и отчетливее увидел, что в моей лаборатории царит хаос. Вздохнул, понимая, что мне предстоит очередная генеральная уборка рабочего места. Как же я ненавижу эту часть своей работы. Приведение всего в порядок после неудачных экспериментов. «Калеб, Калеб, посмотри на меня. Давай же...» «Не пугай ты меня. Я же вижу, ты дышишь и смотришь. Но ты хоть слышишь меня? Ау!» Я сосредоточился на ее странном зеленом лице, будто кто-то измазал его краской, не тронув пухлые губы, большие глаза и красивые линии бровей. Смотрелся пристальнее, анализируя увиденное. Неужели лицо Регины в зеленом цвете — это искажение моего разума? п п «Почему ты зеленая?» — выдохнул я сипло. В горле тут же зажгло, словно я проглотил еще неостывшие угли прямо из печи. «Из всего на свете именно сейчас тебя интересует мое лицо?» — вдруг рассерженным тоном спросила девушка, зачем-то ощупывая мою голову. «Блин, ты просто ужасно выглядишь. Тебе срочно нужен доктор, точнее, целитель!» «Зачем мне целитель? Со мной все отлично!» Регина помогла мне подняться. Сначала я привалился к полуразрушенной стене, потом Регина подставила свое плечо, на которое я облокотился, вернее, почти полностью навалился и повела н а меня наверх, прочь из дымящейся лаборатории. Когда мы оказались в гостиной, она бережно помогла мне опуститься на диван, а сама склонилась надо мной и проговорила с тревогой и заботой в голосе. е к а л и б «У тебя голова в крови, волосы наполовину расплавились, кожа, которую я вижу сквозь дыры в рубашке и брюках, обожжена и даже обгорела, а местами она в волдырях. Это просто чудо, что ты жив остался!» Я поднял руку, коснулся ее встревоженного зеленого личика, потом опустил взгляд ниже. е о о выдохнул приятно удивленный. «Какой оригинальный ночной костюм!» «Мне нравится. О, Боже, Калеб, тебя, кажется, очень сильно шарахнуло. Я тебе говорю, у тебя ран на теле столько, что живого места нет, а ты про мое лицо, про мою пижаму. Лучше скажи, как мне вызвать целителя на дом?» «Регина, все хорошо», — засмеялся я, удивленный ее обеспокоенностью за меня. «Еще никто и никогда из моих помощников так не переживал из-за моих царапин». «Я такое открытие сделал!» — проговорил мечтательно. «С ума сойти!» — процедила она. «Ладно, сиди тут и никуда не с м е ю уходить. Я сейчас приду, только принесу свою аптечку». «Аптечку? Что это?» «Еще нечто уникальное и забавное из ее мира? Любопытно». «Я жду тебя здесь, Регина!» — улыбнулся широко и неожиданно, Для самого себя сгреб его в охапку и прижал к себе, а потом зашипел от вспыхнувшей в моем теле боли. «Глупый дракон!» — прорычала она и вырвалась из моих объятий. «Нашел время обниматься! Ты же ранен!» И пыхтя, подобно настоящему сердитому дракону, умчалась за своей аптечкой. Регина, это просто уму непостижимо. Шипела себе под нос. с к а л и б словно ребенок. Я уже даже боюсь, что будет, когда он дойдет до р а з д е л о в книге, где рассказывается про в о д о р о д н у ю бомбу. Хоть бери и страницы эти, вырывай нафиг. А то, мало ли, с таким энтузиазмом и жаждой скорейшего получения результата он весь мир погубит». Решила с драконом об этом поговорить и рассказать об отрицательных моментах человеческих открытий. «Мне совсем-совсем не хочется, чтобы этот мир очернился». Все-таки некоторые знания д о л ж н а остаться в тайне. Качая головой и злясь на себя за необдуманность, я переворачивала и вытряхивала из сумок прямо на пол своей спальни все содержимое, так как забыла, в какую именно монстровскую сумку положила лекарство и в какой отсек. Оттуда посыпались красиво сложные юбки, платья, чулки, постельное белье, полотенца, джинсы, футболки, вязаные кофточки, кружевные комбинации, очки в футлярах, шкатулки с украшениями, обувь, канцелярия. И столько прочих вещей с запасом на целый год, а то и больше. Я уже сама забыла, чего взяла с собой. Будет завтра время наконец-то все рассортировать и кое-что начинать применять. Сверху на кучу одежды, инструментов, книг, подарков, завернутых в цветную бумагу, кассет для фотоаппарата, мгновенной печати и прочего-прочего-прочего шлепнулся пакет со всевозможными лекарствами». После этого сумки стали пустыми и плоскими, словно облегченно выдохнули, а потом благополучно издохли. Нашла среди громадной горы лекарств противоожоговое средство, антисептик, чтобы обработать ссадины калиба, антибактериальный пластырь, ватные диски и палочки. Взяла еще зеленку и со всем этим земным лекарственным добром поспешила обратно к бедовому дракону. «Конечно, не спорю, у магии есть положительные стороны, и я уверена, что их очень много. Но, как я теперь вижу, имеется и другая сторона медали. Магия небезопасна и требует к себе уважительного отношения. Одним словом, дракон хоть бы технику безопасности соблюдал, что ли». «И это только первый день, а уже столько событий на мою голову. Впереди осталось всего-то ничего. 364 дня». Дракону противоожоговое средство понравилось. «Еще бы!» Я попрыскала из баллончика на его ожоге, предварительно стянув с него рубашку. Средство зашипело и превратилось в пенку. «Любопытно. Больше не чувствую жжения», — проговорил он удивленно. «Интересные у вас артефакты», — негромко засмеялась. «Наши артефакты очень сильно уступают вашим. Вот у вас тут медицина — это нечто». «На земле вашим лекарем цены бы не было!» «Каждый мир устроен по-своему и несет свою определенную функцию», — изрек дракон, а потом засмеялся, когда я начала протирать его ссадины на животе и груди. «Щекотно! А зачем ты меня т р ё ш ь этой вонючей водой?» «Это не вода, а антисептик, чтобы никакая зараза не попала в ранку и не началось заражение», — ответила серьезным и строгим тоном. продолжая свое дело, причем с огромным удовольствием. У Калеба оказалось очень красивое тело. Пресс такой, что хотелось потрогать эти чудесные кубики, а великолепная мужская грудь имела густой волосяной покров, как у настоящего брутала. Помню, как для одной компании нам заказали рекламу мужских трусов известного бренда. Так вот, по исследованию, которое мы предварительно провели, Продажи увеличивались, если трусишки рекламировали брутальные мужчины с волосатой грудью, а гладковыбритые напомаженные мальчики, увы, не имели такого успеха. Поэтому я вам так скажу. Чем жестче и гуще волосы у мужчины на теле, тем больше в нем тестостерона. А чем больше тестостерона, тем мужчина темпераментнее, мужественнее и тому подобное. Стукнет кулаком по столу и в постель. Доказывать, что, мол, такие мужчины куда более жаркие и страстные любовники Но это всего лишь сухая статистика Как оно в жизни, черт его знает У меня было не так много мужчин, чтобы сделать вывод И как назло все были с небольшой растительностью на теле А последний бывший, который козел, вообще имел три волоска на весь торс Вздохнула, любуясь мужественным телом Калиба и поняла, что несколько ночей мне обеспечено эротическое кино. Только вот его внешний вид совсем не согласовывался с его некой беспечностью и бесшабашностью. Но опять же, я всего-то у него первый день. Посмотрим, как проявится темперамент и характер Калиба в будущем. Главное, мне нельзя так откровенно и жадно таращиться на него и незаметно касаться пальцами растительности, которая оказалась совсем не жесткой. «Чёрт!» Так все ссадино обработала, ожоги опрыскала, пластыри на самые кровоточащие ранки наклеила и сказала. «Готово. Завтра можно вызвать вашего лекаря, чтобы он подлечил тебя и проверил на внутренние повреждения». «Зачем?» — улыбнулся дракон почему-то блаженно, томно прикрыв глаза. «Завтра утром у меня не останется ни следа от этих мелких царапин». Посмотрела на него недоуменно. «Почему ты мне сразу не сказал, что на тебе все заживет практически в два счета?» «Мне понравилась забота, Регина», — ответил дракон, продолжая улыбаться так, словно он пребывает в самой настоящей нирване. Покачала головой и хмыкнула. Сердиться на него было невозможно. Мне несложно немного позаботиться о мужчине, который... Махнул на себя рукой и, кажется, совсем никому не нужен. Чисто по-человечески. Или п о д р а к о н ь е А черт знает, как правильно. В общем, он интересен и м п е р и и из-за своего гения и изобретений. И это печально. «Пойдем, отведу тебя в спальню», — произнесла негромко, потянув Калиба за руку, чтобы он поднялся с дивана. а «М, м м протянул он сонно и посмотрел на меня ленивым взглядом. «Здесь тоже хорошо. В кровати с чистыми простынями будет еще лучше», — настаивала на своем. «Я помогу тебе раздеться, укрою мягким пушистым одеялом и поцелую на ночь». Решила действовать проверенным путем. Я ему сладкую морковку, а он делает то, что я прошу. «Поцелуешь? Не обманываешь?» — немного капризно переспросил к а л и б «Клянусь», — закивала я. «Моя спальня была в лаборатории», — вздохнул он. «Но теперь там нужно наводить порядок». «На втором этаже полно комнат», — сказала я. «Будешь спать в одной из них». «Уговорила», — улыбнулся он. Потом, чуть пошатываясь, дракон поднялся на ноги. Я придерживала его за талию и повела в гостевую комнату на втором этаже. Как и пообещала мужчине, помогла ему до конца раздеться. «Вы не подумайте там ничего. Нижнее белье осталось на месте. Я все-таки девушка приличная». «Почти». Разобрала постель, и дракон завалился на кровать с удовольствием, вытягиваясь на мягком и высоком матрасе. Укрыла его одеялом и засмеялась, когда он сделал губы уточкой и потянулся за поцелуем. Взяла его за голову и осторожно поцеловала в лоб. «Поцелуй на ночь». — сказала тона м у ч и л к е как и обещала. — Нечестно, — забухтел Калиб, а потом вдруг хитро улыбнулся и попросил меня. — Поцелуй меня еще раз так же, пожалуйста, Регина. Пожала плечами. — Хорошо. И снова склонилась над ним и поцеловала мужчину в лоб. И тут-то я и увидела, на что уставился дракон. Его взгляд острый и г л о остановился на моем декольте. — «Ах ты, гад!» — воскликнула возмущенно. Когда я склонялась, вырез в моей комбинации позволял Калибу в деталях разглядеть мою грудь. «Цветных снов, Регина!» — довольным тоном, практически урчащим проговорил Калиб и закрыл глаза. «Будь добра, уходя, погаси свет!» — попросил он меня. н е г о д у й от неловкой и провокационной ситуации, протяжно вздохнула и сказала... И тебе, Калеб. Правда, уже утро настало. Вижу, как небо розовеет на горизонте. п о г а с и л а свет магических светильников и н а п р а в и л а с ь к себе. Думать сил не было. Подумаю обо всем произошедшем завтра. Насыщенность суетного дня и крайне короткой ночи давали о себе знать. И едва я коснулась головой подушки, сразу уснула.